13. Домой я приехала поздно, уже давно стемнело. Последняя электричка приветливо помахала мне уходящим вдаль вагоном, унося городскую суету и переживания вместе с собой. Я с наслаждением втянула носом свежий деревенский воздух и даже зажмурилась от удовольствия. Нет, однозначно я хочу провести остаток своей жизни здесь, в духовке. Ну или в подобной этой деревне. Вот выйду замуж, нарожаю деток, заведу корову с поросятами и заживу. О том, что потенциальный жених канул в л е т у я в тот момент старалась не думать. И даже немного гордилась собой. По крайней мере тем, что мне удалось не залипнуть мыслями на этом парне, несмотря даже на то, что он мне безумно нравился и прочую девичью блажь. Я лишь поздравила себя, что удалось выйти из этой истории без каких-либо видимых потерь. И утешилась тем, что Денис не единственный такой прекрасный и особенный. Будет в моей жизни еще хороший мужик, а не будет, и черт с ним, сам виноват. Свет в доме не горел, из чего я сделала логичный вывод, что домашние спят и меня не ждут. Но верно же, я, кажется, в последний разговор с бабкой обещалась приехать завтра. Посидела немного на веранде, слушая стрекот кузнечиков и отдаленные голоса деревенских. За спиной что-то зашуршало. Я встрепенулась, подумав, что э т о дуська крадется с ночной охоты. Но в темноте разглядела Ромку. «Приехала, значит». Почему-то грустно вздохнул он. Хотя, может, и показалось, что грустно. С чего бы ему грустить? «Ну да», — в тон ему ответила я. «Гуляешь?» «Развлекаюсь, как могу», — съязвил Ромка. «Как отдохнула?» «Нормально». «А чего так рано приехала?» Бабуля сказала раньше-завтра тебя не ждать. Соскучилась. Я пожала плечами и стала подниматься. Но Ромка не дал мне такой возможности. Он приблизился очень быстро, так быстро, что я даже понять ничего не успела. Наклонился и принялся жадно меня целовать. Я попыталась отстранить его, но он крепко схватил меня за руки и прижал к стене. Не учел Ромка только одного. Ноги мои были вполне свободны. А потому... Уже через секунду он взвыл, резко схватившись за причинное место. А я опрометью бросилась к двери. «Сучка!» – прошипел он, но за мной не пошел. Выдохнула я только в своей комнате, заперла дверь на защелку, на всякий случай, и разревелась. «Но почему мужики такие козлы? Один пропал, черт знает куда. И главное, причины никакой не было исчезать». Второй, несмотря на мою холодность, цепляется все время еще вон целоваться лезет. Ну что это такое, а? Хоть в лес беги, ей-богу. Вот не было Ромки, как хорошо-то жили, а? И Денис еще этот, работу все-таки придется, видимо, менять. Ну их нафиг, эти нервы, не хочу, не буду, впору ножкой топнуть. Спать я ложилась в полном раздрае и ничего хорошего от утра не ждала. И не зря. Нас утро встречает прохладой. Вспомнились мне эти строки неспроста, когда вся окоченевшая, я проснулась ни свет ни заря. За окном зарядил неслабый такой дождь, порядком напрудивший лужи на полу возле открытого окна. Я, закутавшись в одеяло, подбежала к нему и закрыла створки наглухо. Холодно к тому же. Отличное утро, ничего не скажешь. Горячий душ хоть как-то отогрел мои невеселые мысли и окоченевшее тело. И к своим рабочим обязанностям я приступала уже совсем почти довольная жизнью. Соскучилась п о д и Христофоровна по горячей каше с маслицем. Полная энтузиазма насытить старушку до отвала, я наварила целую кастрюлю овсянки, напекла блинов с творогом, все красивейшим образом сервировала в столовой и, весело н а п е в а я направилась к бабке в комнату. Там уже шел вполне оживленный диалог. Ромка что-то громко доказывал бабуле. «Христофоровна только что не материлась на внучка, и я з а п о з д а л о поняла, что пришла совсем не вовремя, потому что оба, как только я вошла, тут же накинулись на меня». «Не запылилась она!» – воскликнула бабка. «Совсем ты прислугу распустила!» – кивнул Ромка. «И не позвонила!» – надулась Христофоровна. «Да уволить ее к чертовой матери!» – ухмыльнулся Ромка. Я зачем-то слушала все это, немного приоткрыв рот. Нет, я понимаю, что меня здесь очень любят, прям обожают. Но не до такой же степени. Они что-то еще продолжали говорить, то ли мне, то ли про меня. А я стояла и улыбалась, улыбалась, улыбалась. А потом вдруг оцепенение спало с меня. Я помахала им ручкой, присела в к н и к с о н е и вышла из комнаты. Ну что ж, вот кажется и все. Выходит, все разрешилось само собой. Пора удирать. Пора, брат, пора. Как ни странно, слез не было. В душе поселилась какая-то пустота. Даже обидно не было. Видимо, я настолько уже устала от всего этого безобразия, что мне вдруг стало совершенно все равно. Я молча собирала свои вещи, аккуратно складывая их в чемодан. Хорошо, что у меня их совсем немного. Не придется потратить часы на сборы. Как бы я ни противилась, придется по ходу дела все-таки возвращаться в родной город и как-то там обустраиваться. Погуляла и хватит. Права видно, мама, жаль, что я раньше ее не слушала. Жить надо там, где родные, где любят и ценят. И не пытаются спустить на тебя всех собак ни за что, ни про что. Где не унижают, чтобы самоутвердиться за твой счет и не считают тебя пустым местом. Как бы теперь еще зарплату за последний месяц получить? Ужас, как не хочется идти к Христофоровне. Но, с другой стороны, это же мои кровно заработанные. Так почему я должна стесняться и бояться их просить? А если не отдаст, то что? А ничего. Неприятно, но не смертельно, в конце концов. Долгие месяцы я почти ничего не тратила. Еда казенная, дом тоже. Ни тебе коммунальных счетов, ни торговых центров поблизости. Из одежды самый минимум. И то, когда реальная необходимость. Здесь ведь как, захочешь приодеться, да негде. А в город ради б л а ж и ехать. На мой взгляд, дурость несусветная. Да и куда мне тут наряды носить? Разве что в клуб деревенский, куда меня как-то еще в начале моего житья в духовке активно зазывали местные мужички. Так что денег скопилось достаточно на первое время. И на кредит хватит. и на завтраки с обедами, а без ужина вполне можно обойтись, заодно фигуру соблюду. Сумка уже была набита доверху, и я решила больше ничего не брать, оставить то, что не влезло. За дверью послышались голоса и тяжелые шаги Христофоровны. «Уезжаешь, значит, да? Бросаешь меня с этим остолопом?» – грозно спросила бабка, переступая порог. Я ничего не стала отвечать и попыталась бочком протиснуться к двери, где горой возвышался Ромка. «А ты чего молчишь?» – рыкнула Христофоровна на Ромку. «Извиняйся быстро, или ты мне больше не внук». Ромка насупился весь, а я постаралась все-таки пробраться к выходу. Мне этот цирк с конями порядком надоел, и хотелось как можно быстрее покинуть дом. «Жень, ты это! Я не хотел!» Пробормотал он, опустив глаза. «Дальше!» – потребовала вредная бабка. «Я больше так не буду». Совсем уже тихо пропищал Ромка, и я, до того настроенная крайне негативно, вдруг прыснула со смеха. Ромка совсем уже не знал, куда деваться, и отступил назад. Христофоровна, пряча усмешку, смущенно посмотрела на меня и пробормотала. «Женя, ты меня знаешь». Я человек к р а й н е й степени пожилой, еще и самодурка знатная. Ты прости нас, но не уезжай, что ли. Я посмотрела на Христофоровну. Она, кряхтя, опустилась на мою кровать и принялась носком тапочки ковырять коврик. Ей-богу, как школьница. Сил моих продолжать все это больше не было. Я поставила сумку на пол, вдохнула, выдохнула, уперла руки в бока и твердо сказала. «Я останусь, если уж вы это и правда хотите», обращалась я непосредственно к бабуле, так как Ромкино мнение меня не больно-то интересовало. «Но у меня есть условия, которые всем придется соблюдать, иначе ничего не получится». Сандра л у к а в а посмотрела на меня и, заметив мой взгляд, срочно изобразила муки страдания на лице. В принципе, условие только одно – Вы не обсуждаете меня в моем присутствии. Ах, да, чуть не забыла. Работодатель у меня один. И с ним, собственно, я и сотрудничаю. Христофоровна согласно закивала. р о м к о закатил глаза, а я устала опустилась на пуфик. Шло время. Комнату никто не торопился покидать. Молча разглядывали друг друга. Идиотизм какой-то. Внезапно Христофоровна крякнула и гаркнула. «Роман Витальевич!» «Вы свободны!» Долго уговаривать Ромку не пришлось. Он подорвался, как ошпаренный, и вылетел из комнаты пулей. Христофоровна поманила меня рукой присесть рядом. Не зная, что ожидать от бабули, я неспеша приблизилась и прикроватилась по соседству с ней. «В общем, так. Зарплату я тебе повышу. И не возражай!» – прикрикнула она, когда я попыталась что-то вякнуть. «Обязанности все те же, что и раньше». Выходных побольше выдавать буду. А то что это в самом деле? Девка ты молодая, небось, свои дела какие. Я снова попыталась вставить хоть слово, но бабка показала мне кулак. Не перечь старой больной женщине. Единственное, о чем тебя попрошу, в подвал больше не ходи. Нечего тебе там делать. Я смущенно опустила глаза, даже и не пытаясь узнать, откуда бабуля прознала про мои выходки. Знает, это главное. Стыдно, ужасно. Место это для меня особенное, так что у в а ж старушку, послушайся. Вот вроде и все. Христофоровна кряхтя поднялась. Я вскочила, чтобы помочь, но она лишь отмахнулась. Уже на пороге бабка обернулась и тихо сказала. О к р о м к и все же присмотрись. Хороший он мужик. Ну вот, я только забыла о подвале, как Христофоровна не приминула напомнить старая ведьма. Теперь любопытство взыграло еще сильнее. Но я скорее откушу себе руку, чем подведу старушку. И так уже проявила слишком много эгоизма, за что сейчас раскаиваюсь сполна. Да и она, видимо, чувствует себя виноватой, раз не постеснялась при внучке извиниться. Радует одно, от Ромкиного общества я теперь, между прочим, на вполне законных основаниях освобождена. Может, хоть сто раз звать, принципиально не пойду. Несмотря на то, что он извинился, кстати, под нажимом все той же Христофоровны, я не собираюсь общаться с ним. Максимум – поздороваться и пожелать доброй ночи. Хватит с меня. Я сыта по горло этими его штучками. Пусть теперь ищет себе другую девочку для битья. На улице снова зарядил дождь. Небо потемнело, заслонив только что беззаботно сиявшее солнце. Делать было решительно нечего. И я Радуясь возможности остаться наедине с собой, схватила первую попавшуюся с полки книгу и улеглась читать. Но не успела я прочитать и пара страниц, как случилась новая напасть. Зазвонил телефон. Вздохнув, я скорчила рожицу в зеркале и после пятого гудка, поняв, что мама так просто не сдастся, взяла таки трубку. — Доча, дочь! — закричала она, пытаясь, видимо, перекричать шумевшее на заднем фоне нечто. «Да, мам, не кричи, пожалуйста. Я тебя хорошо слышу». «Что? Женя, Жень! Не слышу, говори погромче, а то там Вася ковер пылесосит». «Мама, я не могу громче. Я на работе». «Что? Женя, что ты говоришь? Ничего не слышу. Говори погромче, а то там дядя Вася ковер пылесосит». «Мам, вот скажи, обязательно звонить мне именно тогда, когда твоему Васе приспичило уборкой заниматься. «Что? Ох, плохо слышно! Женя! Жень!» «Да вырубите вы свой пылесос!» – заорала я, не выдержав этой пытки, и в сердцах бросила трубку. Что за день ей-богу? Надеюсь, мама не сильно обиделась на меня. Нет, ну правда, это невыносимо. Но почему у нее всегда так? Ладно, сейчас остыну немного и перезвоню с извинениями. Мама у меня добрая и отходчивая, долго обижаться не умеет. Но позвонить маме мне не дали. Телефон зазвонил вновь. На этот раз на экране высветилась «Ленка». Ленка набрала видеовызов. Я снова вздохнула обреченно и нажала прием звонка. Изображение на экране замелькало, запрыгало, потом прошла какая-то рябь и, наконец, успокоилась и остановилась. «Лен, ты звонишь, чтобы показать мне стену?» Изображение вновь запрыгало, и показалось зареванное лицо Ленки. «Блин, все время забываю камеру переключать!» И тут же без перехода добавила. «Прикинь, этот козел все забрал!» «Погоди, какой козел? Что забрал?» Но Ленка, будто не слыша меня, продолжала материться и подвывать. Спустя минут десять я кое-как поняла суть Ленкиных душевных терзаний. А она была такова. Сегодня Ленка, наконец, добралась до своих подарков, которые до этого просто впихнула в необжитую комнату. И каково же было ее удивление, когда вдруг обнаружилось, что все коробки и пакеты самым наглым образом вскрыты, а их содержимое исчезло, в том числе и та ваза, что я подарила подружке на новоселье. Но и это еще не все. Из заветного секретера пропало все золото б р и л л и а н т ы а также любимые бабушкины часы, которые передавались из поколения в поколение. Кроме Казановы, в доме больше никого не было после застолья, а подарки они вместе с ним оттаскивали после нашего ухода, чтобы под ногами не мешались. От таких новостей я немного обалдела и, как могла, принялась утешать Ленку. «Но ты, я надеюсь, в полицию-то ходила?» «Да какой там?» – махнула Ленка рукой. Я даже имени его не знаю. Да, ты где его вообще откопала? Да он сам пришел. Я подумала вначале, что это чей-то парень. Не буду же я спрашивать. Потом я напилась, и меня уже мало интересовали такие вопросы. Ну а утром вообще глупо было об этом спрашивать. Тем более, что этот гад заблевал всю квартиру. Наверняка специально. Господи! Воздела она руки к потолку. «За что мне все это?» Я не нашлась, что ответить, но горячо принялась убеждать Ленку, что все обязательно наладится и образумится. Та еще немного поплакала и, наконец, взяла себя в руки. Так что прощалась я с ней, вполне уверенная, что подруга таки пришла в норму и не наделает глупостей. А отключившись от Ленки, я тут же вспомнила про маму. Когда я почти набрала ее номер, по дому разнесся истошный вопль Христофоровны. «Убили!» Я вздохнула, мысленно обругав старушку всеми возможными словами и нисколько не торопясь пошла в ее спальню. Интересно, это р о м к о включил ей любимый сериал или сама научилась? Покой мне только снится в этом доме. Но против ожиданий в комнате бабки не оказалось. «Сандра Христофоровна, где вы?» – крикнула я во всю мощь. Ответом мне послужила полная тишина. Тут, надо признаться, я немного струхнула, успев за несколько секунд напридумывать себе всякого. А вдруг и правда кого убили? А теперь и Христофоровна стала жертвой преступника. Я тихонько заскочила в туалет, схватила швабру, какая-никакая защита, заодно прихватила с собой керамическую подставку под ёршик. выполненную в виде слоника. «Все! Я вооружена и опасна! Бойтесь меня, невидимые кровопийцы!» На цыпочках спустилась на первый этаж и... Обнаружила Христофоровну без чувств на полу. Из груди у нее торчал нож. «Батюшки мои!» – воскликнула я и, побросав свое оружие, ринулась к бабке. Склонилась над несчастной жертвой, расправой запричитала. Причитания сменялись ревом, и размазыванием соплей по лицу. По-моему, не по Бабкиному. Правда, что-то мне показалось странным, но что конкретно, я затруднялась определить. Внезапно в голову пришла здравая мысль. Нужно ведь что-то делать, нельзя просто так рыдать над старушкой. Она вон бледнеет на глазах. Скорую надо. Полицию, МЧС, пожарных. Я прикоснулась к Бабке, но та не шевелилась. Жизнь уходила из х р и с т а ф о р о в н ы и в какой-то момент мне показалось, что та уже не дышит. В панике я, наконец, побежала за телефоном. «Алло, скорая, у нас тут у...» Так и не договорив фразу, я завизжала, потому что кто-то опустил мне руку на плечо. Я медленно повернула голову. Прямо передо мной стоял некто в черном плаще с глубоко надвинутым капюшоном на лицо. Я покосилась на лопату в его руке, пискнула, выронила телефон из рук и лишилась чувств. Господи, миленький, сделай пожалуйста так, чтобы все это было всего лишь дурным сном. Сделай, пожалуйста, так, чтобы Христофоровна снова была жива и относительно здорова, а я не сошла с ума. Ведь иначе объяснить убийство Христофоровны и появление человека в капюшоне просто невозможно. Я осторожно открыла глаза. Вроде бы я жива, и даже могу двигаться. Стоп. А почему я в своей комнате? И как я тут вообще оказалась? Я точно помню, что разговаривала с диспетчером скорой помощи в холле, когда когда увидела его. Человека в плаще и капюшоне. Или это был не человек? Христофоровна. Я вскочила с кровати и хотела было уже бежать звать на помощь, но тут тихий голос произнес. т с с Лежи. Жива твоя бабка. «Рома?» Я с удивлением обнаружила спрятавшегося в кресле внучка. Он спокойно поглядывал на меня, сонно щурясь и позевывая. «Но так она жива? В какую больницу ее увезли? Ты спугнул убийцу?» Засыпала я его вопросами, но тот лишь отмахнулся. «Что ей сделается? Чуть не уморила деву юную». «Так она что, не...» — округлила я глаза. «Евгения Петровна!» Ты черт знает, сколько работаешь у моей славной бабули и до сих пор не привыкла к ее закидонам. Сандра, насмотревшись своих глупых сериалов, вчера вдруг возомнила себя актрисою. н ну о и решила проверить эффект. Эффект? Глупо повторила я. Именно. Вчера она сердечный приступ изображала. Вполне, надо сказать, натурально. А сегодня, когда я в <кхм> огород пошел, решила сымитировать свое убийство. Только вот не рассчитала, что ты дома. Ты так тихо сидела у себя в комнате, что она подумала, будто ты гулять ушла. Так это все был всего лишь спектакль? Недобро сощурилась я. И тут я поняла, что смутило меня в убиенной Христофоровне. Кровь. Ее не было совсем. Но тогда, увидев мою старушку бездыханной, я не придала этому значения. Ну, Сандра. Ну, ведьма. Ну, конечно. «Ты только бабушку не ругай, она и так сама не своя, что так все вышло», – хихикнул Ромка. «А ты, значит, в огород ходил?» «Угу», – Ромка отвел взгляд, но мне и без этого было ясно, куда он ходил. «Ну вы, ну вообще, ну что, блин, за дурдом?» – не выдержав, заорала я. Ромка аккуратно поднялся с кресла и бочком-бочком направился к двери. тихонько приговаривая, чтобы я не обижалась на старушку сильно. Ромка-то ушел, а мне так сильно захотелось плакать, что я, не сдерживая себя, разразилась рыданиями, горькими, совсхлипами и сморканием. Всю душу они мне измотали, нервы мои нежные. «Мама! Христофоровна! Ромка этот проклятый! Денис! Еще убийство это! Ну почему? Почему все не может быть как прежде?» Второй раз за день я реву белугой. И все из-за чего? Из-за чужих выкрутасов? Да нафиг они мне не уперлись. Домой хочу, на ручки хочу, на море и на луну хочу. Исчезнуть отсюда, скрыться хоть бы на недельку. Хотя н е д е л ь к о й мои нервы вряд ли выйдет излечить. На две, а еще лучше на месяц. И чтоб ни одной живой души рядом. Только я, книга и тишина.